Глава 7. Интереса довольно живого и морали, которую, я полагаю, весьма оценит большинство моих читателей, ибо она выражается страдальческим возгласом «Куда ты меня завела, о мысль?» и той всеми признанной истинной, что думать вредно, и что истинная мудрость — не думать вовсе. Все книги вновь соединились под благочестивой рукой Срета. Но это счастливое стечение длилось всего лишь минуту. В следующую же ночь 20 томов покинули свои места, и среди них знаменитый Лукреций. В одну неделю древние еврейские и греческие тексты Ветхого и Нового Завета все вновь очутились в павильоне. И в продолжении следующего месяца, каждую ночь, покидая свои полки, они таинственным образом отправлялись той же дорогой. Другие исчезали неизвестно куда. Услышав об этих тёмных делах, Рене де Спарвье сказал только своему библиотекарю крайне сухо. «Мой бедный господин Сыриет, всё это очень странно, Право же, очень странно». И когда Сариет хотел посоветовать подать жалобу или уведомить полицию, Рене Деспарвье не выдержал. «Что предлагаете вы мне, господин Сариет? Разгласить домашние тайны? Поднять шум? Но вы, надеюсь, не имеете этого в виду. У меня есть враги, и я горжусь этим. Я полагаю, что заслужил их ненависть». Мне досадно лишь, что я встречаю нападки в среде моей же партии от позволяющих себе неслыханные дерзости крайних роялистов, которые, я готов поверить, добрые католики, но очень плохие христиане. «Одним словом, за мной следят, сторожат каждый мой шаг, а вы, господин Сирет, предлагаете выдать на позорище газетчикам какую-то комическую тайну, какое-то дурацкое приключение, какую-то домашнюю историю, в которой вы и я представляем довольно жалкое зрелище. Вы хотите сделать меня посмешищем?» Разговор этот закончился решением переменить все запоры в библиотеке. Вызвали мастеров, придумали различные ухищрения — В течение шести недель дворец Деспарвье оглашался с утра до вечера ударами молотков, шипением горелок, скрежетом пилок. Огни зажигались в зале философов и сфер, и запах горячего масла вызывал тошноту у обитателей. Старинные, слабые и мирные замки были заменены в дверях зал и шкапов замками неподдатливыми и капризными то были замки сложного действия, замки с условными буквами, задвижки, решетки, цепи, электрические предупредители. Весь этот арсенал запоров наводил страх. Чтобы открыть каждый зал, каждый шкаф, каждый ящик, надо было знать особый шифр, который был известен только одному срету. Он забивал себе голову странными словами и огромными числами, пока не запутался в квадратах, кубах и логарифмах. Он сам не знал теперь, как открыть дверь зала или шкафа. И все же каждое утро заставал их широко раскрытыми, а книги из них перепутанными, разбросанными, расхищенными. Полицейский поднял однажды ночью в канаве на улице Сервандони брошюру Соломона Рейнака, об идентичности Иисуса и Варавы. Так как на ней стоял штемпель библиотеки Деспарвье, то он отнёс её владельцу. Рене Деспарвье, не найдя нужным известить о том Сариэта, решил посоветоваться, наконец, с одним достойным доверия знакомым чиновником магистратуры последственной части, господином Обель, который провёл уже несколько весьма значительных дел. Это был маленький человек, кругленький, очень красный, очень лысый, череп его блестел, как бильярдный шар. Однажды утром он явился в библиотеку под видом библиофила, но обнаружил тотчас же, что решительно ничего не понимает в книгах. Пока мест бюсты всех античных философов отражались кругом на его лысой голове, он задал несколько коварных вопросов Сариету, который смутился и покраснел. «Ибо истинную невинность легче всего смутить». С той поры Обель заподозрил в Сариете виновника тех хищений, о которых он возвещал с таким ужасом. Оставалось найти только сообщников. Что же касается мотивов, то об этом Обель мало беспокоился. Мотивы всегда оказываются налицо. Он предложил Рене Спарье установить наблюдение за домом с помощью агента из префектуры. «Я велю вам дать миньона», — сказал он. Это отличный работник, внимательный и осторожный. На следующее утро уже с шести часов Миньон прогуливался перед дворцом Спарвье, С головой, ушедшей в плечи, с лицом всегда повернутым в профиль, с огромными матово-черными усами, с ногами и руками исполинских размеров, этот персонаж, одним словом, вида весьма примечательного, шагал мерно взад и вперед от колонн с бараньими головами, украшавшими дворец, де ла Сордьер, до конца улицы Герансьер, к церкви святого Сюльпиция и к куполу Богородничей часовни. С тех пор никто не мог не войти к Деспорвье, не выйти оттуда, не чувствуя, что за ним, за всеми его движениями и даже за всеми его мыслями следят. Миньон был изумительным существом, наделенным способностями, в которых природа отказала всем другим людям. Он, например, не ел и не спал. Во всякий час дня и ночи, в бурю и в ливень, его можно было застать на посту, и ничто не ускользало от радиолучей его взглядов. Под этими взглядами все чувствовали себя пронзенными насквозь, вывернутыми наружу, разоблаченными до самых костей, хуже, чем голыми, скелетами. Это было делом минуты. Агент даже не останавливался и продолжал свою вечную прогулку. Устоять не было возможности. Марис угрожал, что не вернется более пододчий кров, если его будут так радиографировать. Его сестра Берта и его мать жаловались на эти проницательные взгляды, которые оскорбляли целомудрие и скромность их души. Бадмуазель Параль, гувернантка маленького Леона де испытывала неописуемую неловкость. Рене де Спарвье в раздражении не переступал порога собственного дома, не надвинув на глаза шляпы, прикрывавшие его от испытывающего взора, и не послав к чёрту старого сыриета, причину и начало всех неприятностей. Друзья и близкие, как абат Патуэль и дядя Гайтан, стали заходить реже, гости прекратили посещение, поставщики перестали доставлять продукты, фургоны больших магазинов боялись останавливаться — Среди прислуги надзор породил особенно серьезные пертурбации. Лакей, боявшийся теперь на глазах полиции отправляться после полудня к жене сапожника, когда она оставалась одна, нашел службу в доме невыносимой и попросил расчета. «Адиль!» Горничная мадам де Спарвье, не смевшая более, как это бывало, проводить по ночам в свою комнату, октава, самого красивого из приказчиков соседней книжной лавки, стала мрачной, сердитой, нервной, дергала за волосы во время причесывания свою барыню, отвечала ей дерзко и делала авансы молодому барину Марису. Кухарка, мадам Мальгуар, Женщина, солидная, лет 50, переставшая принимать у себя некоего Агюста извинной торговли на улице Сервандони и неспособная переносить лишения, столь вредной для ее темперамента, совсем одурела от этого, подала на стол сырого кролика и вдруг заявила, что сам папа сватается к ней. Наконец, после двух месяцев сверхчеловеческого постоянства, противного всем доселе известным законам органической жизни и важнейшим условиям экономического существования, агент Миньон, ничего ненормального не обнаруживший, прекратил свой надзор и удалился без единого слова, отклонив всякое вознаграждение. В библиотеке пляска книг продолжалась с тем же успехом. «Прекрасно», — сказал Обель, — «Раз никто не входит и не выходит, то злоумышленник в доме». Этот следственный чин решил, что обнаружит виновного без помощи обысков и допросов. В условленный день, в полночь, он велел усыпать тальком пол библиотеки, ступени лестницы, вестибюль, аллею, которая вела к павильону Мариса, и первую от входа комнату павильона. На следующее утро Обель в сопровождении фотографа префектуры Рене де Спарвье и Сориета явился снимать отпечатки следов. В саду не оказалось ничего. Ветер сдул за ночь тальк. Не нашлось ничего и в павильоне. Марис, думая по его словам, что имеет дело с чьей-то скверной шуткой, вымел щеткой всю эту белую пыль. На деле же он поспешил вымести отпечатки бешмаков горничной Адиль. На лестнице и в самой библиотеке, на некотором расстоянии один от другого, были замечены очень легкие следы обнаженной ноги, которая как будто скользила в воздухе и только время от времени касалась пола, без всякого на него давления. Таких следов нашлось всего пять. Самый отчетливый из них оказался в зале бюстов и сфер, у стола, на котором были набросаны книги. Фотограф префектуры сделал несколько снимков с этого отпечатка. Вот что страшнее всего происходившего до сей поры, пробормотался Сариет. Обель с трудом скрывал свое удивление. Три дня спустя антропометрическое бюро префектуры возвратило направленные в него отпечатки с уведомлением, что подобных не значится в его материалах. Рене после обеда показал эти фотографии Гайтану, который разглядывал их долго и молча с глубоким вниманием. «Вполне верно, что у них нет таких в их префектуре», — вскричал он. «Это нога бога или античного атлета. Ступня, оттиснувшая этот след, представляет совершенство, неизвестное нашим расам и нашим климатам. Отпечаток показывает изысканно прекрасные пальцы и божественную пятку». Рене Деспарвье назвал брата сумасшедшим. «Он поэт», — вздохнула мадам Деспарвье. «Дядя», — сказал Марис. Вы, пожалуй, влюбились бы в эту ногу, если бы ее увидели». «Что и случилось некогда с Диноном, который был вместе с Бонапартом в Египте?» — ответил Гаитан. Динон нашел в фивах, в гипогее, расхищенном арабами, крохотную ножку мумии дивной красоты. Он любовался ею с необыкновенным пылом. «Это ножка молодой женщины», — думал он, — «принцессы, очаровательного существа. Никакая обувь не уродовала ее идеальных форм». Динон восхищался своей находкой, поклонялся ей, любил ее. «Рисунок этой ножки мумии имеется в атласе путешествия Динона по Египту. Мы могли бы без дальних поисков посмотреть его наверху в библиотеке, если бы только у этого старого Сариета можно было вырвать из рук хоть одну книгу». Иной раз ночью, просыпаясь в постели, Марис как будто слышал шорох страниц, перевертываемых в соседней комнате и мягкий стук, переплётов о паркет. Однажды утром, возвращаясь из клуба после сплошного невезения в игре, он приостановился у дверей своего павильона, ища в кармане ключи, и услышал явственный голос, который говорил со вздохом. «Познание, к чему ты меня привело? Куда ты меня завела, о мысль?» Но, проникнув в первую из двух комнат, Марис не увидел там никого и решил, что ему это почудилось.